Глава шестая. Банч. Из грязного окна квартиры на втором этаже облезлого таунхауса казалось, что высокие огни манхэттенских небоскребов пляшут вдали. Внутри в темном зале высокий и худой темнокожий, в дошике и цветастом африканском куфе из ткани Кенте держал в руках газету «Амстердам Ньюз» и гоготал от удовольствия.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 Он сложил газету, пригладил бородку, потом тихо заговорил с двадцатилетним парнем, который сидел над кроссвордом на другой стороне стола. «Эрл, брат, Квинс горит. Его жгут евреи». Эрл Моррис, правая рука банча, сидел в косухе, а его лицо перекосилось от сосредоточенности, пока он трудился над кроссвордом. В правой руке был карандаш, в левой зажженная сигарета. Управляться с обеими, заполняя квадратики, у него получалось с трудом. Наконец он отложил сигарету в пепельницу и ответил, не поднимая глаз. «В натуре!» «Город хочет построить жил проект Форест Хиллз», — сказал Мун. «А тамошние евреи бесятся, бро». «В натуре!» «И вот Мерлин едет к ним, а они ему устраивают сбучку». Он разозлился и обозвал их жирными жидами. Банч хихикнул. На глазах у прессы и вообще, ну прям капитан Марвел. Как его не полюбить? В натуре. Угадай, сколько газет подхватили эту новость? Ни одна. Ни «Таймс», ни «Пост», никто. Только «Амстердам Ньюс». Он поехал, оскорбил евреев, и никто об этом слова не сказал. Кроме нас. Евреи нас ненавидят, чувак. Не хотят застройку для черных в Форест-Хиллз. В натуре. А беляши ненавидят евреев, потому что те всем заправляют. Сечешь? В натуре!» Банч нахмурился. «Больше ничего не можешь сказать?» «В натуре!» «Эрл!» Эрл опомнился и оторвался от Кроссфорда. «А? Больше ничего сказать не можешь?» «Про что?» «Про то, что я сейчас рассказал. Что евреи всем заправляют!» Эрл, молча с недоумевающим видом, поджал губы.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 старик, колкаш какой-то. Ты уж сусь круг, в козе таких хоть жопой жуй». В нату Эрл поперхнулся и прочистил горло под тяжелым взглядом Банча. Быстро уткнулся в кроссфорд, зависнув носом в нескольких сантиметрах от страницы. «Я потому их и разгадываю, Банч», — спешно сказал он, тыкая в страницы, чтобы избавиться от этой привычки. «Каждый день учу новые слова». Банч цыкнул и отвернулся, подошел к окну, забыв о добродушном настроении.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 «Копы не наедут на Димса», — сказал он. «Ни одна газета не вякнула о выстреле. Даже Амстердам Ньюс. Сейчас все говорят о жедах Пвинси и о бунте в Браунсвилле». каком бунте?» «Ты газета не читаешь? Там на прошлой неделе пацана подстрелили. Белого или черного?» «Бро, у тебя в башке звукоизоляция. Я же говорю, браунсвил Нигер». «А, да-да, давние да, новости», — сказал Эрл. «Читал, читал». Он же вроде какого-то старика ограбил. Какая разница? Бунт оттянет все силы из 76-го участка. А это нам на руку. Пусть копы прохлаждаются в тех краях, пока мы наладим бизнес в Козе. Давай-ка так. Звони в мой стейк-н-го и скажи Кельвину и Джастину взять отгул. Скажи им доставить цветы и торт, и горячий кофе семье жертвы. Пусть везут туда, где собираются протестующие. Где там у них штаб? В какой-нибудь церкви, наверное. Если подумать, пусть им... И курочки подвезут». Он с горечью посмеялся. «Эти Мартин-Лютер-Кинговские кадиллаки ни до чего своими мозгами дойти не могут, пока курочки не нажрутся. Позвони Уилларду Джонсу, он поможет все устроить. Он еще там...» уил звонил вчера. «По поводу. Сказал он на мели из-за этого. Из-за этой фигни. Этой нашей городской фигни, программы для бедноты. Ведомство по реновации? Ага». Просит подкинуть бабла на аренду и электрику. Не ради своего шкурного интереса. Банч фыркнул. Блин, у единственной шкуры, что его интересуют ноги, как у Калпурнии. Любит он здоровенных сельских бабищ. Эрл хранил молчание, пока Банч начал мерить зал шагами. Надо кончать с бучей в Косхаусес. Расскажи мне еще про того, кто подстрелил Димса. Нечего рассказывать. Какой-то старик напился и пошел стрелять.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 Теперь Эрл глубже вовлечен в дело. Он сомневался, что это очень уж хорошо или безопасно. И безопасность здесь ключевое слово. «Банч, Пэк из семьи горвина «Да я срать хотел, хоть те семьи Джорджа Вашингтона. горвины уже не те, что прежде. И Пэка они любят не больше нашего», — сказал Банч. «Почему? Больно шальной». «В натуре», — сказал Эрл, не заметив пронзительный взгляд Банчи. Он отвлекся. Ему требовалось время на размышление потому что он не знал, что ответить, и чувствовал себя как уж на сковороде. В Косхаусес ему было не по себе. Не считая сбора денег и завоза наркотиков раз в неделю, он был там чужим. Эрл задумчиво погладил подбородок. Даже если горвина кинут Пэка, останется слон. А если брат наезжает на слона, может запросто оказаться на дне гавани в цементных ботинках. Помнишь Марка Бампаса? Он рыпнулся на слона. Его останки без всяких приказов сверху выкинули в гавань. Слыхал? Вылавливали его по кускам. Бампас был лох, контрабандист. Слон не работает с наркотой. Да, но на нем доки. Только один док, там и другие найдутся. У слона свои закидоны из закоза Банч, это его земля. Это кто сказал? Все, даже Пэк и горвина не шутят со слоном. Слон не из семьи горвина Эрл. «Не забывай, он с ними работает, но вообще-то сам по себе. Если речь не о сигаретах, шинах или холодильниках, ему плевать». «Уж надеюсь», — сказал Эрл, почесав за ухом с сомнением на лице. Раздавил сигарету и повертел в пальцах карандаш. Бампас не единственный обрел негритянскую свободу на дне гавани, по милости слона. «Слыхал, если этот макаронник сердится, туши свет». «Доставай уже жетоны на метро и катись, а? Я же сказал» слонам и пальцем не тронем. Наш бизнес его не волнует. С Пэком он не в ладах. Пока мы работаем втихую, все будет на мази. Это наш шанс выдавить Пэка и неслабо навариться. И кто нам будет поставлять вместо Пэка? Спросил Эрл. Это уже мой вопрос. Банч сел за стол, снял африканскую куфью и пригладил густые темные волосы. Езжай в Косхаусес. И накостыляй старику. Глаз ему выбей, руку сломай. Одежду подпали, но не мочи.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 как помогаем людям. Вот белый человек открывает автомойки, занимается прокатом, ресторанами, дает нам работу. Он показал в окно, на замызганную улицу, брошенные машины, мертвые особняки. Что для нас делает белый человек, Эрл? Где же он? Эрл молча вперился перед собой. Мы отвалим церкви кучу денег, сказал Банч. Все будет нормально. Ты с нами или против нас, бро? Это было утверждение, а не вопрос. «Конечно, с вами», — пробормотал Эрл. Банч снова сел за стол, пролистал «Амстердам Ньюс», потом кивнул Эрлу на дверь. «Вправь мозги старику, начисть ему рожу. Хоть яйцо ему отрежь, если хочешь, мне плевать. Пусть все сделают выводы, и тогда Гарольда мы прибережем на другой день». «Ты так говоришь, будто Гарольд отличает день от ночи», — сказал Эрл. «Просто делай свое дело», — ответил Банч.